что в 20 милях к западу и в 12 милях от Самарии. Там его посетил племянник Ахазия, царь иудейский, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение как родственнику и союзнику. Израильская армия осталась под командованием военачальника Иуя. Это был шанс для Елисея. Ииуй, то ли был Яхвистом по убеждениям, то ли хотел им стать ради власти. Когда армия осталась под контролем Ииуя. Он пошел на сделку с партией проповедников. Иу, с помощью армии провозгласил себя царем, а затем быстрым маршем двинулся на запад к Израиле. Авантюра увенчалась успехом. Он взял город и уничтожил всех мужчин из царского дома Амврия. Он убил не только Иоарама Израильского, но и Ахазию, царя Иудейского. После этого он приказал убить и царицу-мать Иезавель. Так полной катастрофой закончилось правление Третьей Израильской династии. Она включала в себя четырех царей, из которых двое, Амврий и Ахав, были сильными и способными, и продержалась 34 года. С Иеуя началась Четвертая Израильская династия. Однако в Иуде, в недосягаемости Иеуя, оставалась Аталия, дочь Иезавели. Когда новость о мятеже Иеуи дошла до нее, Она поняла, что иудейские яхвисты, которые были относительно сильнее, чем в Израиле, обязательно нанесут удар. Поэтому она первой сделала шаг и кровавый. Она приказала зарезать всех мужчин из рода Давидова, включая, видимо, собственных внуков. Возможно, она намеревалась выйти замуж за кого-то еще и основать новую династию, но не сделала этого. В течение шести лет, с 842 года по 836 год до нашей эры она правила одна — И это был единственный период за все время существования Иудейского царства, когда династия Давида не царила на престоле. Однако власть Аталии оказалась непрочной. Яхвизм в Иуде имел то, чего не было у яхвизма в Израиле – храм. Аталия не посмела тронуть храм или первосвященника, ибо слишком хорошо понимала, что такой шаг объединит армию и народ против нее – Так получилось, что период ее правления оказался катастрофой. Эдом, находившийся под властью Иуда со времен царя Давида в течение двух с половиной веков, теперь восстал и завоевал себе независимость. Города государства Филистимлян на побережье тоже не желали подчиняться и стали совершать набеги на иудейские земли. В действительности, все, что оставалось под властью Иерусалима, так это древняя территория самого племени Иуды. Первосвященником в то время был Иодай. В течение всего периода правления Аталии он должен был испытывать беспокойство, поскольку никогда не мог знать, когда Аталия решится наконец пойти против храма. Ему надо было каким-то образом объединить армию и народ против нее. Способ, видимо, был только один — использовать династию Давида, потомков знаменитых Давида и Соломона, чье царствование, завершившись век назад, все еще жило в умах всех иудеев и чья ветвь, Шесть ее членов правила Иудой со дня смерти царя Соломона. Да, эта династия была полностью вырезана по приказу Аталии, но кто мог быть в этом уверен? В 836 году до нашей н.э. Иодай, организовав тайную встречу иудейских военачальников, представил им семилетнего мальчика и рассказал его драматическую историю. Шесть лет назад, когда Аталия убила всех потомков Давида, удалось спасти одного ребенка, годовалого сына Ахазии. Жена первосвященника, сестра Ахазии, спрятала своего племянника и принесла в храм. В храме его постоянно охраняли. Было ли так все на самом деле? Или мальчика сделали самозванцем, чтобы объединиться вокруг него? Трудно сказать. Библия излагает версию Иодая, и она, в общем-то, принята. Иудейские военачальники тоже поверили этой истории и провозгласили мальчика Иоаса царем. И народ поверил и принял эту историю. Короче, династия Давида восстановлена, а Аталия убита. Так в Иуде, как и в Израиле, закончилось влияние Финикии. Династия Амврия была уничтожена повсеместно, Яхвизм с его храмом стали на время господствующими в Иуде, а Яхвизм без храма в Израиле. Судя по всему, Елисей и партия проповедников одержали победу. Династия Иеуя. Проповедники, обеспечив триумф яхвизма внутри страны, столкнулись с проблемами за ее пределами. В Сирии в 842 году до н.э., то есть в год мятежа Иеуя, тоже произошел переворот.